Внезапно из маяка послышался шум. Тифани услышала приглушенные крики, глухие удары и звук бьющейся посуды. Один звук напоминал падение чего-то тяжелого, спускаемого с длинной винтовой лестницы и подпрыгивающего на каждой ступеньке. Дверь распахнулась, накмак фиглы вышли. Они выглядели удовлетворенно. «Без проблем!» — сказал всяко граб. Там никого. — Но было столько шума. — О, да. Мы должны были проверить, — сказал псих Лили Лилипутик! закричал Вэнтвард. — Я проснусь, когда войду в дверь, — сказала Тифани, вытаскивая Роланда из лодки. — Это должно сработать. Это мой сон. Она поставила мальчика вертикально и обратилась к ближайшему фиглу. Ты можешь привести в Энтворта. Да. И ты не потеряешься и не будешь ничего пить. Всяко граб выглядел оскорбленным. Довольно обидные твои слова, сказал он. Мы всегда знаешь, где мы. Этому только иногда мы не знаешь, где все остальные. Но то не наша ошибка, что все остальные пропашь. Бойцовый фигал нигде не пропадет. «А что насчет выпивки?» – спросила Тифани, подтаскивая Роланда к маяку. «Мы ни разу в жизни не теряешься! Не было такого, да, парни?» – сказал граб Послышался ропот обиженного согласия. «Слова потерялся? Инак, Макфигл, нельзя оставишь в одном предложении!» «А выпивка?» – снова спросила Тифани, укладывая Роланда на гальку. «Быть потерянным – это то, что случаешься с другими людьми», – заявил всякограб. «Я хочу сделать этот пункт совершенно ясным». «Хорошо. По крайней мере, в маяке не должно быть ничего, что можно выпить», – сказала Тифани. Она улыбнулась. «Если только вы еще не выпили масло из лампы, то никто не посмеет этого сделать». Пикси внезапно затихли. «Э!» «Что тогда будет?» Медленно и осторожно спросил психволи. «Это, случайно, не та штуковина в виде большой бутылки с мелким черепом и костями на ней?» Спросился граб «Да, наверное. И это ужасная вещь!» Ответила Тифани. «И вам стало бы Очень плохо, если бы вы это выпили. Правда? Глубокомысленно осведомился всякограб. Это крайне интересно. И насколько плохо? Я думаю, вы бы умерли, сказала Тифани. Э, мы уже мертвые, ответил всякограб. Хорошо, тогда вы бы очень-очень заболели, сказала Тифани. Она посмотрела на него внушительно. «А еще оно воспламеняется!» «Это очень правильно, что вы не пили!» Психвуля громко рыгнул. В воздухе поплыл сильный запах керосина. «Да!» — сказал он. Тифани пошла и принесла в Позади нее послышался шепоток. Несколько пикстей сгрудились в кучу. Я говоришь, что черепок значит, что мы не должны трогать что. Большой Ян сказал, что то была сильная штука, и она хорошо пошла, ты знаешь. И люди сильно рискуют, когда оставляешь такую штуку там, где невинные люди. Можешь случайно выбить дверь, взломать буфет, вырвать замок. «И выпить ее!» «Что, знаешь, воспламеняется?» «Это значит, что горит!» Лодно-лодно без паники!» «Не рыгать, и ни один шкет не должен плевашь на открытый огонь!» «Ясно?» «И пусти с ней. улыбнулась про себя казались очень прочными для того, чтобы их убить. Возможная вера в то, что они уже умерли, делала их неуязвимыми. Она повернулась и посмотрела на двери маяка. Она ни разу не видела, чтобы та открывалась в ее сне. Она всегда думала, что маяк полон света до самого основания, как на ферме хлев был полон коров, а дровяной сарай поленьев. «Ладно, ладно», — сказала она, посмотрев вниз на всяко граба. «Я собираюсь нести Роланда и хочу, чтобы вы принесли Вентворта. Э -э, «Разве ты не хочешь нести мелкого мальца?» — спросил граб. путик, кричал Вентвард. «Ты его понесешь!» — коротко ответила Тиффани. она подразумевала, «Я не уверена, что это сработает, и он будет в большей безопасности с вами, а не со мной». Я надеюсь, что проснусь в своей спальне. Проснуться в своей спальне было бы очень хорошо. Конечно, если все остальные, проснуться там же, может возникнуть несколько сложных вопросов. Но все что угодно лучше, чем королева. Сзади началось движение, и послышался нарастающий шум. Она обернулась и увидела, что море очень быстро отступает. Оно уходило от берега. Пока она смотрела, скалы и кучи водорослей оказались выше полосы прибоя и быстро высохли. А, -а, -а, -а, а, сказала она, все в порядке. Я знаю, что это такое. Это отлив. Море так делает. Оно поднимается и опускается каждый день. Да? спросился Кограб. Удивительно. Казашься, что оно вливается в дырку. Последние потоки морской воды были уже приблизительно в 50 ярдах, и некоторые пиксти уже направились туда. У Тифани на секунду возникло чувство, которое нельзя было назвать паникой. Оно было намного медленнее и противнее, чем паника. Оно началось с небольшого ворчащего сомнения, которая сказала, разве отлив не намного медленнее? Учитель «Чудеса мира и природы. Одно яблоко» не вдавался в такие подробности.